Глава вторая Квартира находилась в обычном панельном девятиэтажном доме, абсолютно ничем не примечательном. Поднявшись на третий этаж, я позвонила в дверь. Довольно скоро мне открыла девушка лет двадцати трех, не очень высокого роста, но с хорошей фигурой, с несколько простым, но миловидным лицом, одетая в короткий синий махровый халатик, туго перехваченный в талии пояском. Темно-русые волосы были собраны в хвост. Серые глаза смотрели на меня с любопытством. Добрый день. Могу я поговорить с Вероникой? начала я. Это я, высоким голосом ответила девушка. А что вы хотели? Как я уже сказала, поговорить по одному важному делу. Ну, протянула Вероника, проходите. Я разувшись в прихожей, прошла в комнату. Валентина Михайловна отчасти была права, об россовом порядке внимания не наблюдалось. На столе в беспорядке лежали предметы туалета, в ворох молодёжных журналов соседствовал на столе тарелка с остатками пищи, тут же валялись и флакончики лака для ногтей, а также тюбики с кремом. Однако в облике самой Вероники ни ряшливости не было: чистая одежда, ухоженные волосы, накрашенные ногти, на лице макияж. "Садитесь", сгребая со стола в сторону все предметы и придвигая мне стул, предложила Вероника и устроилась напротив меня. Я присела и для начала представилась. Меня зовут Татьяна. Я пришла к вам по поводу одного вашего знакомого. Какого знакомого? беспощадно спросила Вероника, отковыривая со стола ногтем выкрашенным в тёмно-синий цвет капельку застывшего варенья. У меня их много. Мелентьева Виталия Алексеевича, пояснил я, внимательно глядя на лицо девушки. А что такое? удивилась та. Ведь это он сдаёт вам эту квартиру. Ну, да, сдают. И что? Вероника досадно вздохнула плечиками. И вы собираетесь жить здесь и дальше? Ну да, а что? Вероника, я должна сообщить вам печальную для вас новость, вздохнула я. Так уж получилось, что это придётся сделать именно мне, потому что без этого нашего разговора не выйдет. Дело в том, что вам вряд ли удастся жить тут и дальше. Это почему ещё? с вызовом спросила Вероника. А нет, его жены случайно Так вот, квартиру мне сдаёт не она, а Виталий. Это его квартира. И я буду здесь жить до тех пор, пока он сам меня не попросит съехать. К сожалению, так не получится, покачал головой я. Дело в том, что Виталия Алексеевича больше нет. То есть, серые глаза Вероники округлились. Вы что говорите? Это как это нет? Виталий Алексеевич был убит вчера ночью у себя на даче. Он был отравлен. — ровно произнесла я, не переставая следить за реакцией девушки. Округлое лицо Вероники вытянулось при этих словах. Она недоверчиво и непонимающе смотрела на меня. — Убит? — тихо переспросила она наконец. — Но как? Как это может быть? — Я уже сказала, что его отравили, — повторила я. — Это что касается способа убийства. Что же касается мотивов, то они пока не ясны. — Но... но кто же это сделал? — «С кем он там был?» — продолжила недоумевать Вероника. «Это тоже пока неизвестно. Ведется следствие, и я принимаю в нем участие». «Так вы что, из милиции, что ли?» — оттопырила Вероника нижнюю губку. «Нет, я занимаюсь этим делом частным образом». «А кто вы вообще?» «Я же говорю, что я частный детектив. Занимаюсь расследованием криминальных дел». «Как это?» — непонимающе уставилась на меня Вероника. «Да». Очень просто, вздохнула я. Вернее, зачастую совсем не просто, но я не об этом. Я юрист по образованию, решила заниматься частными расследованиями уже несколько лет. Если вам нужна моя лицензия, могу показать. Лицензия Веронику не интересовала. И много вам платят? неожиданно спросила она. Ну, на жизнь хватает, усмехнулась я. Но ну, надо же, я бы никогда не подумала, что кто-то всерьёз может работать частным детективом. Так ведь и убить могут не нароком. Покать хоть-хоть Бог миловал, ответила я. Но давайте всё-таки с вами поговорим о Виталии Алексеевиче. Давайте, но вспомнила о своих проблемах Балашова. Ой, ну вы меня прямо так осадачили, что я даже не знаю, что говорить. Это что же, мне теперь съезжать отсюда надо? Боюсь, что да, кивнула я. Теперь эта квартира принадлежит приёмной дочери Виталия Алексеевича, и вряд ли ей захочется терпеть здесь ваше присутствие. Ой, ну как же плохо. Вероника надула губки. Куда же мне идти? Наверное, всё не так уж страшно. Вы ведь где-то жили до этой квартиры. Ну да, жила, в общежитии, со злостью воскликнула Вероника. И что, мне опять туда тащиться? Это же на окраине города. Комната на троих, грязь везде. Я обвела взглядом комнату и отметила, что грязь, пожалуй, не должна являться для Вероники Балашовой фактором, с которым она не может примириться. Вероника заметила мой взгляд и слегка смутившись махнула рукой. Да это ерунда, всё я здесь уберу. Просто у меня времени не было, но я не хочу в общагу. Что же поделаешь, Вероника, попыталась убедить её я. Вам снова придётся жить в общежитии. По крайней мере, до тех пор, пока вы не найдёте ещё кого-то, кто пустит вас на квартиру. "Ха", воскликнула Вероника. Пустить-то много кто пустит. Вон, в объявлениях в каждой газете полно. А кто мне за неё платить будет? Я так понимаю из ваших слов, что эту квартиру оплачивал сам Виталий Алексеевич, уточнила я. Ну да, а как же иначе? недоумённо развела руками Вероника. Мы с ним сразу договорились, что я ничего не плачу. А уж как он там со своей семьёй разбирался, это его дело. Я-то причём? У меня семьи нет, и Вероника весело рассмеялась. Мне было не очень смешно. А кроме оплаты этой квартиры, вы получали что-нибудь от Мелентьева за то, что были его любовницей, в материальном смысле? Ну, он в кафе меня водил, подарки делал иногда, но не дорогие. Хотя денег у него много, и каждый раз, как попросишь, напоминал, что у него семья, большая и детей целая куча. Почему мужчины сразу в таких случаях про жену да про детей вспоминают? А я-то при чём? Не можешь женщину содержать, нечего и начинать. Я так считаю». Вероника категорически стукнула пальчиком по столу и потянулась за сигаретой. Я последовала её примеру и достала своей Мальборо. В принципе, образ этой девушки уже был мне понятен, но он не прояснял ситуации с убийством Милентьева, и много вопросов мне ещё предстояло задать Балашовой. «Скажите, Вероника, а Виталий никогда не делился с вами своими проблемами? Не рассказывал о работе, о взаимоотношениях с кем-то? Может, у него были какие-то неприятности?» «Нет, не рассказывал», — пожала плечиком Вероника, постукивая пальцем по сигарете, встряхивая пепел. «Это его дела. Я-то при чем? Это вы у жены его лучше спросите». «То есть вы совершенно не можете предположить, кто мог убить его?» — уточнила я. Не знаю, наверное, из-за бизнеса его. Из-за чего ещё в наше время убивают? Развела руками Веронику. Много из-за чего, со вздохом заметила я. А кого-то из его знакомых вы знаете? Он знакомил вас с кем-то из своих друзей или приятелей? Нет, никогда не знакомил. Да и зачем они мне? Он же пожилой уже был. И друзья у него, поди, все такие же. У меня свои друзья есть. То есть отношения ваши сводились к постельно-финансовым, прямо сказала я. Но Вероника очевидно не совсем поняла смысл вопроса, и мне пришлось упростить его. Ничего серьёзного между вами не было. Вы вместе спали, и Виталий оплачивал ваши услуги, так? Ну да. По-моему, это нормально. Я же с ним делилась своей молодостью, красотой, а он мне за это деньги, так что всё справедливо. К тому же он женат. Нет, если бы он вдруг развёлся и на мне предложил жениться, я бы, наверное, согласилась. Всё-таки у него денег много и вообще. Правда, там ещё дети, он бы, конечно, на них тратил много, хотя они уже и взрослые. Ну разве они бы просто так отстали? Да и жена его нас бы в покое не оставила. Она и так уже сюда приходила, выясняла, что да как. И чем я ей дорогу перешла, не пойму. Недомывающе посмотрела Вероника на меня. Я ей ничего плохого не сделала. Уводить его не собиралась, а деньги за квартиру она так и так от него получала. И я-то причём? Хорошо, Вероника, ещё несколько вопросов, нетерпеливо сказала я, потому что меня уже начало утомлять общение с этой девушкой. Прежде всего, скажите, когда вы видели Виталия в последний раз? Ну, дня 4 назад он заезжал, а что? Почесав лоbik, ответила Вероника: "Ничего. А вчера вы с ним не договаривались встретиться? Нет, он должен был завтра заехать. А сами вы где были после 12:00 ночи, спросила я. "Ну что, на меня думаете, что ли?" вытаращила Вероника глаза. "Да я, да у меня и отравы-то никакой нет. И зачем мне убивать его на улице, что ли, чтобы идти теперь?" "Вы успокойтесь и просто ответьте мне на вопрос", ровно сказала я. Такие вопросы задают всем, кто был близок с жертвой. «Да я в клубе была. Кто угодно, кстати, подтвердить может. Там полно ребят, которые меня знают. Я там была с девяти, а ушла только после закрытия, после часа ночи. Так что у меня алиби!» Победно заключила она, но почти сразу же лицо ее нахмурилось. И Вероника нервно выдернула из пачки еще одну сигарету. «И надо же было кому-то его убить!» С горечью проговорила она. Так съездурова было. А теперь что делать? В общагу не хочется, знали бы вы как. А может жена его согласится месяц потерпеть, а? С Надеждой заглянула Вероника в мне в лицо. Он же наверняка месяц этот уже оплатил, а он ведь только начался. Я бы может за это время придумала что-нибудь. Вряд ли, покачала головой я. К тому же теперь хозяйкой квартиры является его дочь, а она, как я слышала, хочет жить отдельно. Блин. вздохнула Вероника. Ну что ж, мне так не везёт-то. По-моему, в данной ситуации вам повезло всё же гораздо больше, чем самому Виталию, осторожно заметила я. Меня начало раздражать откровенное безразличие Вероники к трагической смерти её любовника. Понятно, что она не испытывала к нему горячих чувств, но всё же он не сделал ей ничего плохого, а наоборот только хорошее. Неужели она уже успела насквозь пропитаться таким цинизмом? Хотя, что тут удивляться, сама себе сказала я. Как ни крути, а именно деньгам в наше время отдаётся приоритет, особенно такими простушками из глухой местности. Все хотят ухватить свой кусок пирога, и желательно без особых усилий. Вот и Вероника такая же. Наверняка жила всю жизнь в каком-нибудь захолустье, с родителями, проводящими все дни в работе, ругани и нищете. Вероятно, мать не раз говорила, как это принято в таких семьях. «Смотри ты, за такого дурака не выйди!» — имею в виду собственного мужа. Хотя это уже мои фантазии. «Вероника, а как называется тот клуб, где ты была позавчера?» — встряхнув в себя посторонние мысли, спросила я. «Волжанка», — коротко ответила Вероника. «Там можете прямо с барменами поговорить, они все меня знают». «Вероника, а простите за такой вопрос. Вы сами на что живете?» «Ну, я работаю. В магазине работаю. А что, вы и туда хотите пойти?» Вероника посмотрела на меня недоверчиво и даже испуганно. «Нет, я думаю, что обойдусь без этого. Просто интересно», — улыбнулась я. «И как работа, нравится?» «Да когда как?» — пожала Вероника плечами. «Когда навар хороший за день выходит, тогда, конечно, нравится. А вот когда недостача или директор начинает наезжать и придираться, то, конечно, нет». «А что же он к вам придирается?» Просто по инерции поинтересовалась я. «Да ну его!» Вероника недовольно повела бровями. «То весы не так стоят, то грязь в отделе, то товар не весь выложила, то выручка маленькая. А если посетителей нет совсем, откуда выручка будет? Я-то при чем?» «Понятно, понятно», — остановила я начавшую расходиться девушку. Я уже хотела задать ей последний вопрос, как вдруг со стороны входной двери донеслись шум и голоса, а затем раздался звук поворачиваемого в скважине ключа. Вероника кинула изумленный взгляд в прихожую и, поднявшись со стула, пошла туда, чтобы посмотреть, что там происходит. — Ага, вы дома? Отлично! — послышался оттуда незнакомый мне женский голос. — Ну вот что, девушка, покиньте-ка немедленно эту квартиру! Я поспешила выйти и узнать, в чем дело. В прихожей тяжело дыша стояла невысокая молодая женщина в очках, одетая в длинное пальто кирпичного цвета. У неё была несколько старомодная причёска из русых волос, лицо без макияжа, только губы были слегка накрашены помадой вишнёвого цвета. Выглядела она как-то совсем несовременно. Небольшие серые глаза её смотрели на Веронику с ненавистью. Кроме того, она была откровенно некрасива и болезненно на вид. За её спиной стоял длинный худой мужчина, тоже в очках, с заметвшейся лысиной на лбу и макушке, сутуловатый, напоминавший своей фигурой вопросительный знак. Он предупреждающий держал свою спутницу за ди за локоть, но она в любую минуту готова была вырвать у него руку. А вы кто? спросила наконец Вероника. Я-то? Я-то хозяйка этой квартиры, отчеканила пришедшая, и я поняла, что это Надя Мелентьева, а её спутник, скорее всего, тот самый полунищий музейный работник, о котором говорила мать этой женщины. Валентина упоминала, что ей 25 лет, вспомнила я. «На вид ей можно дать за тридцать». «Но здесь живу я!» — попробовала Слава защищаться Вероника. «А теперь буду жить я!» — выступила вперед Надя. Я отметила, что правая рука ее висит как-то безжизненно, а ключи она держит в левой. «Но Виталий заплатил за этот месяц?» — привела совсем бесполезный аргумент Балашова. Надя аж задохнулась, когда услышала это. — Я уж не знаю, что с ним случилось на старости лет, если он вообще вас сюда пустил, — сверкая глазами, выпалила она. — Но теперь, извините, этому конец, и чтобы сегодня же духа вашего здесь не было, иначе я приду в сопровождении соответствующих органов. — А вы кто? — подозрительно спросила она, переведя взгляд на меня. — Я здесь по поручению вашей мамы, — пояснила я. — Меня зовут Татьяна Александровна. Можете спросить у мамы, она все объяснит. Ах да, хмуро проворчала Надя, частный детектив. Она снова повернулась к Веронике и повысила голос. Вы меня слышали? Немедленно собирайте вещи и покиньте квартиру. Я остаюсь здесь. Не пойду, неожиданно зло блеснуло глазами Вероника. Мне идти некуда, понятно? А это уже не мои проблемы, голубушка, упёрла левую руку в бок Надя, а пробую неуловко подтягиваю к себе. Езжайте в свою деревню, откуда вы по всей видимости приехали. А чего это ты меня оскорбляешь? неожиданно подбоченилась Вероника. Думаете, городские так самые умные? Мы-то, между прочим, не глупее вас. Это я вижу, произнесла Надя с презрением, глядя на Балашову. Только я бы сказала, не глупее, а хитрее, беспринципнее и вульгарнее. Именно по этой причине вы и попали в эту квартиру. А теперь уходите отсюда. Поджав губы, холодно сказала Надя: "И побыстрее, пожалуйста". У Вероники беспокойно забегали глаза. Она поняла, что её агрессивная политика не привела ни к чему, и постаралась сменить тон. На лице её появилось растерянное, беззащитное и даже испуганное выражение. Она подражав губами тихо заговорила: "Ну, ну куда же мне идти сейчас? Подумайте сами, ведь мне и вещи долго собирать". а потом идти-то куда на ночь глядя? В общежитие? Так там в мою комнату другую девчонку поселили, ведь нужно же договориться сначала, чтобы меня обратно пустили. Вот я завтра с утра бы и съездила, а пока вещи бы все собрала. А завтра договорилась бы и съехала отсюда. Поймите, мне некуда идти, не знала же я, что так получится. Вы сейчас спокойно домой можете ехать и спать ложиться, а мне даже переночевать негде, и денег нет совсем». Что вам, жалко до завтра подождать? Я точно съеду!» Надя уже собиралась что-то возразить, но тут выступил молчавший до сели ее спутник. Он вышел чуть вперед и заговорил, заглядывая Наде в глаза. «Надя, но ведь действительно будет лучше, если мы подождем до завтра. Что тут такого? Все равно мы собирались сегодня ночевать поврось, и тебе не стоит оставлять мать, к тому же завтра похороны». — Ведь ты не освободишься раньше вечера. Я тебя уверяю, будет лучше, если мы сейчас поедем к тебе, и ты останешься с матерью. А завтра я приеду, и после поминок мы сможем приехать сюда. — Вас же уже здесь не будет? — повернулся он к Веронике. — Или вы тоже идете на похороны? — Что? — выдохнула Надя. — Нет уж, извините, я думаю, что ее присутствие там никому не доставит радости. — Да я и не собиралась, — пожала Вероника плечами. — Я-то здесь при чем? Это ваше семейное дело. А завтра после обеда меня тут не будет, я обещаю. Надя задумалась. Постояв несколько секунд в молчании, она протянула к Веронике левую руку и негромко сказала: "Ключи". Вероника тут же всё поняла и, взяв с полочки под зеркалом свой кошелёк, достала из него ключи и молча положила перед Надей. Та убрала их к себе в карман и сухо сказала: "Дверь просто захлопните". И надеюсь, что никогда не увижу вас больше. Я тоже на это надеюсь, пробурчала Вероника в сторону, пока Надя открывала дверь. Подождите минутку, окликнула я Надю. Да, обернулась та. Если вы не против, я хотела бы немного поговорить с вами. Кстати, могу довезти вас до дома, я на машине. Надя переглянулась со своим кавалером, после чего ответила: Ну хорошо, пойдёмте. Только одну минуту подождите меня на улице, я сейчас выйду, попросил я. Когда мы с Вероникой остались одни, я уже надевая пальто, сказала: "Вероника, вас могут вызвать в милицию, и вы должны быть к этому готовы. И ещё, дайте мне, пожалуйста, адрес вашего общежития, где вы будете жить". Вероника нахмурила брови при упоминании общежития, но адрес написала. Я взяла его, попрощалась с девушкой и вышла на улицу. Надя и её спутник стояли возле моей девятки и что-то тихо обсуждали. Вид у Нади был удручённый, жених её успокаивал, держа за руку. Я подошла к ним и предложила сесть в машину. По дороге к дому Милентьевых я сказала: "Надя, у меня к вам будет просьба. Завтра же похороны, да?" "Да, в 12 часов", кивнула Надя. "Я понимаю, что время для этого не совсем подходящее, но его и так мало." Одним словом, я бы хотела заехать к вам завтра ближе к вечеру и познакомиться с членами семьи. Вы не возражаете? Да нет, не знаю, как мама, Надя повернулась к своему спутнику и вопросительно посмотрела на него. Я думаю, кашлянул заговорил тот немного взволнованно, что если Валентина Михайловна специально наняла частного детектива, то она не станет противиться его работе. Только вряд ли члены семьи смогут пролить свет на это дело, это моё мнение. Кстати, вас я тоже попросила бы присутствовать, чуть улыбнувшись, сказала я. Простите, не знаю ваш вы имени. "Сергей", торопливо сказал музейный работник и протянул мне руку. "Сергей Лаврентьев". Я про себя характеризовала Сергея Лаврентьева как человека интеллигентного, застенчивого, не очень уверенного в себе и несколько нервного. Он волновался, разговаривая со мной, и говорил быстро, слегка заикаясь и при этом смущался. А говоря, что сходятся противоположности, отметила про себя я. Валентина Милентьева характеризовала свою дочь тоже как человека неуверенного в себе и застенчивого. Однако вслух я сказала совсем другое. А вы можете мне сказать хотя бы примерно, где находились члены вашей семьи вечером 6 и ночью 7? «Ой, этого я не знаю», — покачав головой, протянула Надя. «Мы были вместе с Сергеем, я ночевала у него. Только сегодня утром позвонила мама и рассказала о том, что случилось». «Понятно». «Надя, а как вы узнали о том, что в квартире, которая теперь принадлежит вам, живет Вероника Балашова? Вы знали о ее отношениях с вашим отчимом раньше?» «Нет, я обо всем узнала только сегодня», — голос Нади зазвучал с уши. Никогда не думала, что отец может позволить себе такое. А узнала я об этом тоже от мамы. Я сказала, что нужно бы на днях съездить и предупредить людей, которые там живут, о том, чтобы подыскивали другую квартиру. Я хотела поговорить по-хорошему, дать им, скажем, месяц, сроку. Я же понимаю, что трудно вот так сразу съехать с квартиры. И тут мама стала меня отговаривать, сказала, что сама этим займётся. Ну, и меня это насторожило. И я стала спрашивать у неё, в чём дело. Она помялась, но потом всё же сказала, что там живёт любовница отца. И тут меня просто взорвало, а особенно поведение матери. Как она могла это терпеть? Я вспылила и сразу помчалась сюда, даже дела похоронные отложила, так была возмущена. А дальше вы сами всё видели. Да, видела, согласилась я. И вы действительно собираетесь завтра туда въехать? Да нет, Призналась Надя: "Я пока у матери останусь. Зачем её бросать в такое время? Просто я хочу, чтобы эта девица поскорее убралась оттуда, вот и всё. А вот и наш дом". Надя показала левой рукой на элитный десятиэтажный дом необычной архитектуры. "Ну что ж, спасибо за предварительную беседу", поблагодарила я. "До завтра". Сергей и Надя вышли из машины, и я поехала домой. на похороны я идти не собиралась. Мне не раз приходилось соглашаться расследовать убийство ещё до того, как жертва была похоронена, и я по опыту знала, когда моё присутствие на похоронах сможет помочь в расследовании. Сейчас была не та ситуация. Так что мне оставалось просто отдыхать весь остаток сегодняшнего вечера, а также половину завтрашнего дня. Что поделаешь, за работу я пока никак не могла приняться. Собственно, вечер получился примерно таким, на какой я рассчитывала. Вернувшись домой, я выслушала несколько телефонных поздравлений с женским днём, естественно, от мужчин, выбрала приглашение одного из них поужинать вместе, затем отправиться в боулинг, затем, в общем, предложенная развлекательная программа была обширной. И в целом я осталась довольна проведённым вечером, перешедшим в ночь. Я знала, что на следующий день могу отоспаться хоть до обеда, поэтому совершенно не следила за временем. На следующий день, отоспавшись как следует, я наполнила ванну и пролежала в ней около часа. Потом взбадривалась крепким кофе, завтракала, хотя для среднестатистического человека уже наступило время обеда. Одним словом, до вечера была предоставлена сама себе. подумала, что пришло время обратиться к моим гадальным косточкам, без помощи которых не обходится ни одно моё дело, и даже в личных вопросах кости помогают найти ответ. Это 3-12-гранька с выбитыми на них числами, которые я хранила в коричневом замшевом мешочке. Если рассыпать их, то на верхних гранях выпадают определённые числа, из них складывается комбинация чисел, а к каждой из них есть своё толкование. Я почти все толкования знаю наизусть. Немного покатав кости на ладони, я рассыпала их по дивану, чтобы хотя бы примерно знать, к чему мне быть готовой в процессе расследования смерти Виталия Мелентьева. 13 плюс 30 плюс 2. Это сочетание означает разоблачение чьих-то неблаговидных поступков. Никогда, ни к чему и ни к кому не предъявляйте претензии. Ни к прошлому, ни к людям, ни к Богу, ни к судьбе. Вот что сказали мне Кости с помощью своих чисел. А так как я не думала о ком-то или о чём-то конкретно, то означало, что их предсказание относится к расследованию в целом. То есть в конце концов я разоблачу чьи-то неблаговидные поступки. В сущности это и так понятно. Убийство никак не назовёшь благовидным поступком. Правда, это может означать ещё и то, что убийца отравил Виталия Мелентьева не из благородных побуждений. Но главное, что меня порадовало, я всё-таки доберусь до истины. Собственно, я и так в этом практически не сомневалась, но поддержка магических костей прибавила мне уверенности. Ближе к 5 часам я отправилась к Милентьевым домой. Нажала на кнопку домофона и стала ждать. Открыла мне сама Валентина Михайловна, одетая в строгое чёрное платье. "Здравствуйте, Татьяна, проходите", тихо пригласила она меня. У нас только что закончились поминки, все посторонние разошлись, остались лишь близкие. Вот как раз со всеми членами семьи и познакомитесь, все наверху. Через открытую дверь в просторную комнату на первом этаже я увидела двух довольно молодых женщин, которые убирали посуду со стола. «Это женщины, которых я наняла на сегодня для помощи по дому, Оксана и Алена», пояснила Валентина Михайловна, увидев мой вопросительный взгляд. Всё-таки хлопот много, пришлось позвонить в фирму и пригласить их. А Константин Коршунов тоже у вас? Поднимаясь по лестнице на второй этаж, спросила я. Нет, к сожалению, он поехал домой. Его жена плохо себя почувствовала, а потом он собирался ещё на работу заехать. Но я сказала ему о вас, и он согласен принять вас в любое время. Только лучше ему предварительно позвонить, чтобы он был дома. Я ведь давала вам его номер. говорила Валентина Михайловна, идя впереди. Она повернула с лестницы направо, и мы оказались в длинном коридоре с несколькими дверями. Милентиво толкнула одну из них и сделала мне приглашающий жест. Я прошла в большую квадратную комнату, в которой было довольно много народа. В первую очередь я заметила уже знакомых мне Надю и Сергея Лаврентьева и кивнула им. Надя была одета в длинную свободную голубую шерстяную кофту с пуговицами, в которую всё время куталась, словно мёрзла, и в серую юбку длиной чуть ниже колен. На Сергея был серый свитер и чёрные брюки. Энергичная женщина лет 50 с небольшим, крепкая, с короткой стрижкой, в брюках и синем джемпере сидела немного поодаль от всех с сигаретой в руке и громко говорила. «Вы все вот меня не слушаете, а я вам точно говорю, что эта девка-то его убила. Она, она, вот, посмотрите. И я считаю, что нужно бы в милицию о ней сообщить, а то Валя стесняется чего-то, молчит. Это не ей, а ему стесняться надо было раньше. И да и девке этой завел». «Тетя Галя, не надо, пожалуйста», — тихо, с укором сказала совсем молоденькая, голубоглазая девушка в синих джинсах со светлыми прямыми волосами, распущенными по спине. Она была очень похожа на Валентину Михайловну, только лицо её было более выразительным и ярким. Видимо, это младшая дочь Мелентевых Марина, сделала я вывод. Ещё в комнате присутствовал молодой парень, тоже довольно симпатичный и мало похожий как на Надю, так и на Марину. У него были тёмные волосы и карие глаза. В лице присутствовало что-то от Валентины Михайловны, но в целом оно было всё же другим. Он был одет в чёрную джинсовую рубашку и джинсы. Взгляд его был нахмуренным и неодобрительным. После реплики Марины он подошёл к ней и, положив её руку на плечо, успокаивающе похлопал. "Я решила, что это с Анвалинтиной Михайловной от первого брака. Алексей, вот познакомьтесь, это Татьяна Александровна Иванова. Таня, садитесь вот сюда", проговорила Валентина Михайловна и показала на широкое кресло возле окна, с которого было видно всех находившихся в комнате. Она согласилась помочь нам в этом деле. В конце этой фразы голос её дрогнул. Ох, уж и не знаю, чем вы тут можете помочь-то, качая головой, сказала женщина, которую Марина назвала тётя Галя, видимо, сестра Валентины Михайловны. В милицию надо идти и всё рассказывать. Да подождите вы, тётя Галя, раздражённо вступил в разговор парень. Человек только вошёл, а вы уже со своими комментариями. Мы даже не представились. Меня зовут Алексей, это моя сестра Марина. С Надей и Сергеем вы, как я понял, уже знакомы. А это? А меня зовут Галина Михайловна Нежданова вылезла вперёд тётка затушив сигарету и а сестра Валя и я совсем ничего против вас сказать не хочу вы поймите правильно просто я считаю что они все зря молчат девица скорее всего виталий ты её убила а они молчат получается что её покрывают вы вот как частный детектив что скажете Если я вас правильно поняла и речь идёт о Веронике Балашовой, то тоже считаю, что милиции надо бы сообщить о её существовании. Хотя я общалась вчера с этой девушкой, и у неё, похоже, стопроцентное алиби на время смерти Виталия Алексеевича. Но это, конечно, нужно проверить, и лучше всего, если это как раз сделает милиция. Если вы не возражаете, я могла бы сообщить об этом сама своим давним друзьям в милиции, а они потом передали бы результат проверки. «Конечно, пускай проверят». С готовностью сказала тётя Галя: "Валя, ты чего молчишь?" "Ну, я не знаю", растерянно развела руками Валентина Михайловна. "Если у неё алиби, что же тут проверять? Ах, я так не хочу, чтобы пошли сплетни. Они и так пойдут после того, как ты рассказала обо всём своей парикмахерше", фыркнула старшая сестра. "Сама же говорила, какая она болтушка. Весь город теперь поди уже болтает". Валентина Михайловна только тихо вздохнула и закурила сигарету. "Мама, по-моему, мы пока говорим не о том", вступила Марина. "Татьяна Александровна, наверное, хочет задать нам какие-то вопросы. Давайте лучше этим займёмся". Все вопросительно посмотрели на меня. "Да", начала я. "Пускай никто из вас на меня не обижается, но мне придётся задать вопрос: где находился каждый из вас в момент, когда Виталий Алексеевич был убит, то есть в ночь с 6 на 7 марта?" Да что ж вы нас подозреваете, что ли? ахнула Галина Михайловна и потянулась за очередной сигаретой. Это совершенно обычный вопрос и вопрос необходимый, терпеливо пояснила я. Наверняка вам зададут его и представители правоохранительных органов. Если уже не задали, мне нужно чётко представлять себе ситуацию. Я сразу могу сказать, что был дома, первым ответил Алексей. Я спал в своей комнате. Мама, кажется, тоже дома была. Да-да, я уже говорила, кивнула Валентина Михайловна. А я была в Варе со своим молодым человеком, сказала Марина. Можете с ним поговорить, если хотите. Возможно, мне это понадобится, кивнула я и посмотрела на Галину Михайловну. Ну я, знаете, у себя дома была, отрезала та. Подтвердите это уж, извините, никто не может, одна живу. Вот всё, что могу сказать. Была дома, никуда ночью не выходила. И она с неким вызовом посмотрела на меня и на всех остальных. Я поняла, сказала я. Но ну, а мы уже говорили, что были вместе, напомнила Надя. У Сергея дома я там ночевала. Могу даже сказать, что мы делали. Телевизор смотрели, вина немного выпили, потом любовью занимались, а затем уснули до утра. Сергей даже с трудом проснулся, так постарался. Лаврентьев залился краской и быстро исмущённо закивал. Да, кашлянул он, уточнил он. И я потом весь день вялый ходил, не выспался. Что ж, с этим всё понятно, задумчиво сказала я. Тогда ещё один вопрос. Есть ли у вас какие-то предположения, кто мог убить Виталия Алексеевича? Может быть, он делился с кем-то из вас своими проблемами? Может, вы слышали какие-то телефонные звонки или ещё что-то? Никто не угрожал ему? Ну, я могу сказать только за себя, помедлив, проговорил Алексей. Мне он ничего такого не говорил, и ничего подозрительного я не замечал. «Все вроде было как обычно. Мама?» Он повернулся к Валентине Михайловне. «Ах, я уже говорила, что тоже ничего не знаю!» «Простонала та. У меня уже сил никаких нет, просто не знаю, что думать». «Мы вообще-то тоже ничего такого не замечали», переглянувшись с Надей, сказала Марина. «Вроде как дела у него нормально шли, вы бы о делах лучше с дядей Колей поговорили, они же работали вместе с папой». "и говорить тут нечего шалава это его убила не выдержав категорически заявила галина михаловна без той же девка а вы вот не слушаете меня и ерундой какой-то занимаетесь я уже слышала эту версию остановила её я меня интересуют другие предположения галина михаловна видимо почувствовала себя обиженной потому что замолчала яростно затушила сигарету и села поджав губы а завещание уже вскрыли" Перевела я разговор на другую тему. "Да", встряпнула Селентина Михайловна. "Собственно, мы и так уже знали, что там кому причитается. Во всяком случае, я знала наверняка. Виталий ведь составлял завещание при мне 3 года назад, оформлял всё сам, но меня, конечно же, поставил в известность. Естественно, мы и не предполагали тогда, что завещание будет скрыто так так скоро", вздохнула вдова. "Да и Виталий ничего подобного предвидеть не мог". Просто он хотел, чтобы всё было в порядке, как положено. Он вообще любил порядок. Ну и теперь эта квартира остаётся мне, Виталина Наде, машина Алёше, акции фирмы тоже мне, деньги между детьми поровну. Правда, Марине больше других, она же ни машины, ни квартиры не получила. В общем, всё справедливо. Галину Виталий тоже не забыл, довольно крупную сумму ей оставил. Всё-таки Галина нам столько помогала с детьми, постоянно нянчилась. К тому же, она не работает, на пенсию живёт. Галина Михайловна при этих словах горестно вздохнула и пустила слезу. Дети Меленцевых сидели понурами. "Разве вы на пенсии?" удивилась я. "Да", кивнула Галина Михайловна. "Я же работала на вредном производстве, там с 50 на пенсию уходит". К тому же в последнее время на заводе работы не стало совсем. Зарплату месяцами не платили. Еле-еле дотянула до пятидесяти, да ушла поскорее. «Что ж, очевидно, на сегодня у меня вопросов больше нет», — подвела я итог. «В первую очередь мне нужно было познакомиться с вами, и я это сделала. Обещаю держать вас в курсе дела». «Простите, а к Анатолию вы еще не ездили?» — тихо спросила Валентина Михайловна. «К моему мужу первому». Ох, а к этому-то зачем ехать? Тут же вступила тётя Галя. Его уж 100 лет нету, и слава богу, избавились от него от паразита, все нервы вымотал. Я думаю, мне всё-таки стоит с ним познакомиться, сказала я. Его полное имя, кажется, Анатолий Михайлович Закруткин. Да, в сторону сказала Валентина Михайловна. А чем он занимается? продолжала я. Да ничем, категорически выдала Галина Михайловна. Он художник. Тихо ответила младшая сестра. «Закончил художественное училище, картины писал. Только у него что-то не получалось. Но говорил, что ему здесь размаха не хватает. У нас же провинция, сами понимаете». «Совести ему не хватает, а не размаха!» Внесла в свои комментарии Нежданова. «Работать не хочет, вот и придумывает ерунду всякую для оправдания себе. И что ты, Валя, с ним церемонишься, не пойму». Он всё-таки отец Нади с Алюшей, ещё тише сказала Валентина Михайловна и словно ища поддержки, повернулась ко мне. Правильно? Нежданово лишь вздохнула я и безкуражено покачала головой. Он ко мне приходил сегодня, вдруг сказала Валентина Михайловна. Вот как? Немного удивилась я. И что он хотел? Дети разом повернули голову в сторону материю. Ну он сказал, что выражает мне свои соболезнования, просил разрешения пройти и поговорить со мной и с детьми. Я сказала, что это несколько не своевременно. Вообще нужно сказать, чтобы не приходил, воскликнула Галина Михайловна. Ещё чего не хватало! Понятно, зачем он придёт деньги клянчить. Он же думает, что ты теперь вдова богатая. Не вздумай садись с ним снова, слышишь, Валя? Она сдвинула брови и погрозила сестре пальцем. А тут и можешь. Он тебе голову-то заморочит, ты растаешь. Он болтать-то хорошо может, только на это и способен. Калина, помолчи, пожалуйста, поморщилась Валентина Михайловна. Глупости какие? И, и потом Татине совершенно не интересно выслушивать эти ноши дела. Галина Михайловна проворчала что-то себе под нос и отвернулась. Я отметила про себя, что сёстры абсолютно не похожи, ни внешне, ни характером, ни манерами. Создавалось даже впечатление, что они воспитывались в разных семьях. Я поднялась и стала прощаться. Когда Валентина Михайловна провожала меня до двери, я сказала. «Если вдруг будет что-то новое, обязательно мне сообщайте, хорошо?» «Господи!» — со слезами воскликнула та. «Да не дай бог еще чему-то новому случится, я тогда вообще не переживу!» Я имела в виду не обязательно что-то страшное. Попыталась успокоить ее я. Могут быть новости другого рода, а может быть и совсем никаких.